Они поцеловали друг друга, и умиротворенный Павел пошел в комнату к младшим детям, до ужина пел и танцевал с ними, загадывал загадки и одаривал сладостями. Ужин был накрыт на 19 кувертов. Кроме Павла и Марии Федоровны, за столом сидели великие князья Александр и Константин с женами, великая княжна Мария Павловна, стац-дама графиня Палин, Фрейлина Графиня Палин камер Фрейлина Протасова, генерал от инфантерии Кутузов, Фрейлина Кутузова II, обер-камергер граф Строганов, обергофмаршал маршал Нарышкин, обер-камергер граф Шерметьев, шталмейстер Муханов, сенатор-князь Юсупов, стацдама Ренне, стацдама графиня Ливин. Около ног Павла, сколько он его не отгонял, вертелся, и выл любимый маленький шпиц. Чтобы рассеять всеобщее уныние, к мрачности Михайловского замка никак не могли привыкнуть, Павел попытался шутить. «Сегодня мне м -м, зеркала в кабинет повесили. В какое я не посмотрю, все у меня лицо кривое». «Надо сменить», — посоветовал князь Юсупов. «Зеркало или меня?» — улыбнулся Павел. Великий князь Александр Павлович чихнул. Император тотчас вскочил и склонился в почтительном поклоне. «Да благословит вас Бог, ваше высочество!» Александр Павлович не знал, в шутку это отец или всерьез, и на всякий случай застыдился, опустив красивые глаза. Беседы не получалось, никому не хотелось попасть в просак, как князь Юсупов. Наконец ужин кончился, все встали с мест и приготовились, как обычно, пройти в соседнюю комнату, где прощались с императором. Но Павел остановил гостей. «Чему быть, того не миновать! Спокойной ночи, господа!» Император, не дожидаясь напутственных слов от придворных, развернулся и вышел. За ним припустился только шпиц. Николай Александрович саблуков в 1792 году вернулся в Россию из долгого путешествия позаграницы и поступил в конно-гвардейский полк, в котором дослужился при Павле до полковника. 11 марта 1801 года эскадрон, которым он командовал, должен был выставить караул в Михайловском замке 24 рядовых, 3 унтер-офицера и трубач. Дежурным по караулу назначался корнет Андреевский, который должен был неотлучно находиться в комнате перед кабинетом Павла, служившим императору и спальней. В 10 утра Соблуков вывел караул на плацпарат. Адъютант полка Ушаков сообщил ему, что по приказу шефа полка великого князя Константина Павловича Соблуков назначается, кроме того, и дежурным по полку. Николай Александрович удивился, зачем совмещать две столь ответственные должности. Удивился он и тому, что ни одного из великих князей не было на разводе. Но приказ есть приказ, и Соблуков, расставив караулы в Михайловском замке, вынужден был, вместо того, чтобы лично наблюдать за соблюдением правил охраны священной особы государя, вернуться в казармы. В 8 часов вечера, уже как дежурный по полку, Саблуков вновь появился в Михайловском замке, разыскал Константина Павловича, тот взволнованно о чем-то беседовал с испуганным Александром Павловичем, и оба великих князя срабели, когда перед ними предстал Саблуков. Но узнав, что полковник явился с обычным делом, передать рапорты от дежурных офицеров всех пяти эскадронов Константину Павловичу успокоились. Не успел саблуков заехать домой после рапорта шефу полка, как за ним прискакал фельдъегерь. Его величество желает, чтобы вы немедленно прибыли во дворец. По шаткому мостику, единственной ночной дороги в Михайловский замок, Саблуков вновь прибыл во дворец и остался дожидаться императором. В 22 часа 16 минут часовой крикнул «Вон!» Караул конно-гвардейского полка повыскакивал из своей комнатенки и выстроился. Появился император, подошел близко к солдатам и сурово произнес. — Вы, якобинцы, сводить караул! — По отделениям направо марш! — скомандовал удивленный сверх всякой меры Саблуков. Сконфуженный корнет Андреевский вывел караул. — Ваш пол, как неблагонадежный, я решил разослать по провинции, — милостиво ответил Павел на застывший в глазах немой вопрос Саблукова. Но вас лично я знаю как честного дворянина, поэтому облегчу судьбу вашего эскадрона. Готовьтесь со своими солдатами завтра в 4 утра в полной походной форме и с поклажей отправиться в царское село».